ЭПИЛОГ ТАНЯ Всю жизнь Таня хотела богатства и славы. Можно сказать, вожделела или даже алкала. И лишь когда она добилась и того, и другого, поняла, совсем не эти вещи главные, куда важнее то, что ни за какие деньги не купишь и никакой известностью не приобретешь. Что именно? Здоровье и благополучие близких, например. Любовь, сердечная привязанность. Истины, откровенно говоря, прописные. Но оценить и уразуметь эту пропись каждому в своей жизни приходится самому. Дойти своим путем. История с убийствами и ограблениями на Антигуа вызвала огромный интерес общественности. Уже на следующий день на остров нагрянули десятки представителей мировых СМИ от CNN и Boston Globe до Sun и US News and World Report. Раньше, когда была помоложе, Татьяна купалась бы под сотнями блицев, позировала под прицелами телекамер. Однако сейчас внимание массмедиа медиа ее только злило. Ведь если кому-то рассказать о своих злоключениях откровенно, неизбежно последует вопрос о маме. Значит, всплывет история с Мирославом, как он использовал Юлию Николаевну, как подставил. Разумеется, если кто-то из разгребателей грязи сам вырулит на эту тему, Таня ему собирать материал никак помешать не сможет. Но первый начинать шокирующее признание о любви русской пенсионерки... Нет, благодарю покорно. К тому же ей было ужасно жаль Чарли. Тихий Куряка совсем не заслужил той участи, которую она, Татьяна, ему уготовила. Ведь если бы не она, был бы Растаман целехоньким. И теперь... Если нарушить обед молчания, получится дико отвратно. Она зарабатывает деньги и славу на его крови». И поэтому тоже на все призывы и посулы, в том числе денежные журналистов, садовников отвечало одно — «no comments». И когда улетала с Антигуа на Гваделупу, попросила о помощи лейтенанта Маккензи. Тот на полицейской машине подвез Татьяну прямо к трапу. Она таилась на заднем сидении. В самолетике Садовникова, конечно, не удержалась, проглядела заголовки раздававшихся бесплатно газет. Понятно, что «Антигуа осан отвела истории, где фигурировали мисс и миссис Садовников, целый спецвыпуск. Однако даже респектабельные «Нью-Йорк Таймс» и «Файнэншнл Таймс» поместили на первых полосах свистки, посвященные трагедии на Карибах, а самой истории посвятили целые развороты. На удивление, вранья и даже преувеличений в серьезных изданиях не было, а Татьяна называлась сотрудницей московского отделения рекламной компании «Джасперс и в одном печатном органе и известной искательнице приключений в другом. Однако поразил Татьяну другой факт. Молодцы заморские газетчики, стараются из темы выжать все до капельки, В статьях подробно рассказывалась история похищения пяти картин из Бостонской галереи. Приводились даже составленные много лет назад фотороботы. Один в один молодой Майк и молодая женщина, совсем не похожая на нынешнюю Гладис. В статье, посвященной былому ограблению, говорилось, что администрация галереи в свое время объявила награду за найденные холсты. Да не простую, а пять миллионов долларов – и утверждалось в заметке со ссылкой на нынешнего директора, что галерея не отказывается от своих обещаний. Одно лишь омрачало огромную радость руководителя галереи. Оказалось, что найдено лишь три холста из пяти похищенных. Судьба еще двух шедевров остается неизвестной. И потому, говорил галерейный вожак, у, заокеанские крахоборы что мисс Татьяне Садовников будет выплачено не пять миллионов сполна, а только три. Что ж, блаженно откинулась на кожаном сиденье бизнес-класса Татьяна, лишние три лимона зелеными в хозяйстве не помешают. Однако на самом деле ее куда больше грело сознание, что совсем скоро, уже на Гваделупе, она увидит маму. А немного погодя, в Москве и своего замечательного отчима. Юлия Николаевна. Короткая стрижка Юлии Николаевне все-таки шла. Особенно сейчас, когда она избавилась от неестественно черного цвета волос и снова стала светлой шатенкой. «Оттенок тебе подобрали отлично», — похвалила мамину прическу Татьяна. «Надо дома в такой же колер краситься». «Ну уж нет», — Юлию Николаевну даже передернуло. «Мне б только дождаться, пока волосы отрастут моего цвета. А краситься я больше никогда в жизни не стану. Будешь всегда и ходить». — ухмыльнулась дочь. — Имею право. Я пенсионерка. — отрезала маман. Таня улыбнулась. Недавний свой образ, копию Гладис Хейл, Юлия Николаевна уничтожала отчаянно. Несерьезные шортики, бриджи, капри больше не носила. Даже здесь, на Гваделупе, умудрилась отыскать себе очень советский, бесформенный, балахонистый сарафан. «Прибавьте к нему тусклые шлепанцы на танкетке и полное отсутствие косметики». Да еще глаза потухли, сутулиться начала. И хотя о покойниках плохо думать нельзя, У Тани в очередной раз пронеслась мысль. Сволочь ты, Мирослав! Яркие краски, тропические фрукты, Изумрудное море. Маму теперь ничто не радовало. Рвалась совершенно искренне домой, В дождливую, неприветливую Москву, Где зима закончилась с концом февраля лишь формально. А на деле снег и лежал, и выпадал новыми порциями. «Да поедем, поедем мы скоро домой. Ухвати хоть на прощание лето кусочек», — уговаривала мать. Но мама сама на себя словно епитимью наложила. Никаких больше пляжей, коктейлей, ночных прогулок под звездами. Даже ужинать идти отказалась. Попросила ей еду в номер принести. Что ж, переспорить Юлию Николаевну всегда было практически невозможно. Потому Таня исполнила мамину волю. Отправилась в ресторан одна. Забилась на террасе в дальний уголок, лениво откинулась на спинку плетеного кресла. Пожалуй, родительницу можно понять. Она сама, хотя насколько моложе, после всех недавних приключений чувствовала себя усталой, потухшей. Видеть людей не хотелось. Таня решительно пресекла поток комплиментов, кои пытался обрушить на нее красавица-официант на игривые взоры неподалеку сидящего благообразного старикана ответила ледяной улыбкой. А когда к ней приблизился еще один пожилой, и на их среде отдыхающих не наблюдалось джентльмен, готова уже была банально нагрубить. Однако опомнилась, взяла себя в руки. Отельчик-то маленький, будут их считать моральными уродками. Мамаша — отшельница, дочка — хамка. Все ж поздоровалась сдержанно, но вежливо. Джентльмен услышал ее безупречный английский, просиял. «Слава Всевышнему! Мы с вами можем общаться!» Плюхнулся в соседнее кресло. «Да о чем мне с тобой говорить?» Таня искоса взглянула в его пусть ухоженное, загорелое, но тертое временем лицо. Вздохнула. «Я вас внимательно слушаю». «Позвольте представиться». Мужчина протянул ей визитную карточку. «Строго, солидно». Джереми Доктороу. Университет Джорджии, заведующий кафедрой. Профессор. Все как положено. Собственный дом, взрослые дети, практичный форт, отпуск на Карибах в бюджетном отеле, — предположила Татьяна. Но я-то ему зачем сдалась? Неужели клеится надумал? Однако ошиблась. Мистер доктору смущенно потупил взор, потеребил салфетку, секунду помолчал, Потом вскинул на нее ярко-голубые, все в морщинках, глаза южанина. Несколько принужденно рассмеялся, молвил. «Уф, что право за нелепая ситуация! Смущаюсь, будто школьник!» «Да ладно, говорите!» — подбодрила его Таня. «Я...» — пожилой мужчина смотрел на нее почти жалобно. «Я по поводу мамы вашей!» «О, господи!» — Садовникова еле удержалась, чтобы не расхохотаться. «И что с моей мамой?» Постаралась, чтобы голос прозвучал строго. «Я понимаю, с моей стороны это невоспитанно, даже нагло, обращаться за помощью к вам. Но что мне остается?» «Передайте, пожалуйста, вашей маме, что я восхищен ее достоинством, ее грацией. И мне очень бы хотелось, чтобы столь прекрасная леди обратила на меня свое внимание». «Вы шутите?» «Я просто использую свой последний шанс», — печально вздохнул профессор. «Я сказал бы все это ей сам, но она не желает меня слушать. Прячется, даже на пляж выходить перестала». «Боюсь, господин доктор Роу, я не смогу вам помочь», — пожала плечами Таня. «Неужели вы сейчас скажете, что ваша мама давно и счастлива замужем?» «Нет, но она говорила вам, что ей неприятен», — расстроенно перебил старик. «Вот, блин, мамуля!» — даже с оттенком зависти подумала Садовникова. «Кружит мужикам головы!» — улыбнулась профессору. «Мама просто полагает, что курортные романы не для нее». «Но я и не собирался ей предлагать ничего неподобающего!» — с жаром откликнулся профессор. «Мы могли бы просто погулять вечером по набережной, обсудить фильмы, книги. Ваша мама наверняка хотя бы чуть-чуть понимает английский. Я тоже начал учить русские слова». — Но мы уезжаем. Совсем скоро. — Я тоже. А в чем проблема? — удивился американец. — Есть же телефоны, интернет, skype Мне почему-то кажется, что мы с ней, несмотря на языковой барьер, найдем о чем поговорить. — А вы сами-то не женаты? — строго поинтересовалась Садовникова. — Нет, что вы, нет, я бы не посмел. Я разведен уже много лет, дети взрослые, живу в собственном доме, материально независим, — поспешно докладывал старичок. «Ладно, господин доктор Оу». Таня взяла визитку, пообещала. «Я попробую за вас походатайствовать». «Но предупреждаю сразу. Шансов немного». «Мамуля моя к новым знакомствам относится крайне настороженно». «Уверяю вас, я ее не обижу». Профессор прижал руки к груди. «Вот чудеса. Прежде всегда маман меня опекать пыталась, а теперь я у нее дуенья», — весело подумала Таня. Тепло улыбнулась смущенному старичку, — еще раз внимательно окинула его взором. Выглядел он, в отличие от скользкого Мирослава, пусть скучноватым, слишком обыкновенным, зато надежным. Можно не сомневаться, ни в какой криминал мамулю не втянет. Значит, надо заставить ее с ним познакомиться. Лучше уж к маме в гости она в Америку будет ездить, чем на Рязанский проспект. Вместо послесловия. Нас часто спрашивают читатели, выдумываем ли мы все, о чем пишем, или наши романы основаны на реальных событиях. Раньше мы отвечали, да, придумываем все, от первого до последнего слова. И видели, люди разочаровываются. Типа, вы не писатели-фантасты, чтобы сочинять напропалую. К тому же нельзя ведь на деле утверждать, что мы измышляем все-все-все. Вот, к примеру, в только что прочитанном вами романе Таня Садовникова. Она ведь как живая, правда? У нее действительно есть прототип. Тоже Таня, блондинка, умница. Кстати, работает творческим директором в рекламном агентстве. Больше того, свои работы на Каннский фестивале рекламы отправляет под псевдонимом Татьяна Садовникова. И Юлию Николаевну мы тоже из жизни взяли. Конечно, что-то изменили, добавили, убавили. Но она живой ведь человек, не дурилка картонная а образ отчима, пока мы не можем назвать имена всех, кто для него послужил прототипом, иные, даже будучи в отставке, по роду своей службы чураются гласности. Но об одном из прообразов можно рассказать. Это наш друг, ушедший от нас прекрасный человек и журналист Валерий Леонидович Гуринович, вечная ему память. К тому же в последней реинкарнации отчима в данном романе мы часто на его месте воображали Сергея Шакурова, сыгравшего Ходосевича в телесериале. Большое ему за роль человеческое спасибо. Кстати, в том фильме «Частный сыск полковника в отставке» Ирина Алферова также оказалась чрезвычайно органична, Она играет старшую Садовникову. Воистину, нет маленьких ролей, есть лишь маленькие артисты. Не будет также правды утверждать, что в наших романах происходят некие совсем уж невероятные события. Вряд ли все они, конечно, бывают сконцентрированы вокруг одного человека, в данном случае Тани Садовниковой. Однако это допущение, без которого детективной и авантюрной литературы не существовало бы. А в нашей жизни, увы, хватает и мерзавцев, и преступлений. Но, к счастью, встречаются и люди благородные, и необыкновенные истории о чудесных спасениях и человеческой взаимопомощи. К примеру, в прочитанном вами романе... Случалось ли ограбление Бостонской галереи? Да. Сумма похищенного составила более ста миллионов долларов? Да. Это так. Преступники переоделись в форму полицейских и пользовались рациями, настроенными на волну стражей порядка? Да. А теперь грабителями были Майк и Джулия Робинсон Хейл? Тоже возможно. А кражи из российских музеев в начале и в середине девяностых происходили ли они? Да и примерно по той же схеме, что описано в романе. Но опять-таки, виновны ли в том Гладис и Мирослав? Кто знает. Похоже, дело обстоит и с угоном самолета из Чехословакии. Имелись подобные прецеденты? Да, и не один. В СССР и странах так называемой народной демократии. Совершили угон, убили человека Мирослав и Карл Красы с подручными? Решать читателю. Знаете, как определял академик Сеченов сон? Небывалые комбинации бывалых впечатлений. Хорошо сказано, не правда ли? И представляется нам, что сие определение подходит к нашим книгам. Недаром по-английски слово «сон» и «мечта» пишутся и произносятся одинаково. Да, каждое событие в романах по отдельности может случиться и случается, но когда они взяты и сконцентрированы все вместе — Получается выдумка, фикция, роман, кино, сон. Словом, ваши, дорогие читатели, неравнодушное внимание очень помогает нам. Мы благодарны всем, а особенно тем, кто присылает нам письма. Электронные на сайт litvinovi.ru и обычные на адрес издательства. Мы на все послания обязательно отвечаем. Итак... Мы приветствуем своих новых читателей и выражаем нашу глубокую благодарность тем, кто числит себя в наших постоянных поклонниках. Спасибо вам и до новых встреч! Вы слушали роман «Три последних дня». Авторы Анна и Сергей Литвиновы. Читал Олег Шубин.